Глава 25. Уйти, когда хочется остаться. Увард. Он удерживал в объятиях хрупкое тело молодой ведьмы и, ощущая, как она дрожит, винил себя. Конечно, ей страшно. Герцог понимал, что девушку тревожит подвешенное положение то ли жены врага короны, то ли вдовы бывшего первого советника, но не мог открыть тайну короля. Увард собирался хранить ее, как и обещал Шарилу, всегда. Но клятвы использовать опасный секрет Мак не давал, чем и собирался воспользоваться, чтобы защитить свою семью. Не только наследника, но и эффективную жену, который испытывал сильное влечение. Лгать себе он не собирался. В обмане окружающих тоже не видел пользы. Его жена ведьма. Теперь это известно не только в Сеттере. Наверняка весть облетела всю Фарию. А, возможно, вышла и за ее пределы. Но даже самая опасная правда способна стать грозным оружием если правильно ей воспользоваться. Как в случае с тайной короля, герцог решил сотворить из слабости своей жены сильное оружие. А для этого ему был нужен. Я хочу сейчас же поговорить с Диганом. Нежно прижимая к себе Лолин, с легким сожалением прошептал он. И увести его в другое место. Боюсь, некоторое время тебе придется обходиться без помощника. Справишься? Он ожидал, что девушка возмутится, как было ранее, встревожится о судьбе Оборотни и будет спрашивать о намерениях герцога. Но, видимо, вдруг коротко кивнула и, не поднимая глаз, ответила. «Со мной Селла и Риса, не помогут». Глянула на Уварда из-под лобья и робко улыбнулась. «Знаешь, у нас очень много заказов. Думала, что моя жизнь закончится, когда людям станет известно, кто я. Стану дарительницей и больше света белого не увижу. А сейчас мои зелья так популярны, но...» Ощутив, как она снова вздрогнула, Увард осторожно сжал плечо девушки. «Но...» — что ты хотела сказать. «Ты боишься?» Она молча кивнула, и герцог вздохнул. «Меня?» «Думаешь, что я буду забирать твою силу, когда вздумается, опустошая тебя раз за разом?» «Или переживаешь, что воспользуюсь твоим телом?» «Нет», — покачала она головой. «Ты не такой». От ее слов вдруг потеплело в груди а девушка сжалась, как мокрый котенок, и едва слышно призналась. Мне страшно даже вспоминать о Картоне. Его глаза такие жуткие, как посмотрит на меня так душа в пятке. Даже не знаю, как объяснить. Будто отчаянно мечтает увидеть мою смерть. Я не понимаю, почему этот человек так относится ко мне, ведь я ничего плохого не сделала. «Потому что я женился на тебе», — задумчиво проговорил Уорд. Сделал то, на что Картон, опасаясь осуждения общества, не смог решиться. Лалин посмотрела на него широко распахнутыми глазами и удивленно воскликнула: "Так все из-за девушки, которую графиня увела из покоя в короля? Возможно. Герцог мягко прикоснулся к лбу ведьмы, убирая локон, провел подушечкой большого пальца по атласной коже Лалины и хрипловато добавил. Если он испытывал к ней нечто похожее на то, что сейчас переживаю я, то это бы объяснило, почему Картон внезапно решил занять трон. Тогда никто больше не посмел бы отобрать то, что принадлежало ему. А еще Уверд подозревал, что бывший начальник тайной стражи одержим желанием воочию увидеть момент, когда Дар покидает тело Ригер и входит в мага, но смолчал. Лалин и так сильно напугана, не стоит ей знать об этом. К тому же герцог уже отвлёк Картона от ведьмы, бросив вызов и ему, и королю. Теперь мысли Ригила заняты тем, как не потерять достигнутых позиций, и ему не до одной хрупкой девушки. «А что ты сейчас переживаешь?» Робкий вопрос заставил мужчину вздрогнуть. Увард скользнул взглядом по зардевшемуся лицу Лалины и прищурился. «Хочешь знать?» В её глазах мелькнула тень сомнения но потом девушка решительно кивнула и прикусила нижнюю губу, заставив сердце герцога биться быстрее. Мужчина склонился и, почти касаясь уха ведьмы, прошептал. «Я жажду тебя, котенок. Хочу увести тебя далеко-далеко и спрятать там, где ни один мужчина не посмеет посмотреть на мою женщину с вожделением». Лалин сжалась, затаившись, как птичка перед хищником. Казалось, даже перестала дышать бросила на уварда непонятные взгляд и тут же отвернулась но мужчина успел заметить как на пылающих щеках сверкнула слезинка и пожалела о своем признании ведьма все еще боится его она рядом потому что он так приказал и ничего уже не исправишь герцог с сожалением отстранился и поднявшись направился к окну позови Дигана. я поговорю с ним здесь и уеду пока кто-то не увидел не хочу снова привлекать к тебе внимание Я поняла. Проронила она и встала, потупившись, побрела к двери. Сейчас позову. Проводив взглядом ее хрупкую фигурку, мужчина сжал челюсти. И зачем он это сказал? Лалина так нелегко, не стоило давить на девушку. Но она спросила, и слова будто сами собой сорвались с губ. Если бы она ответила взаимностью, обвела его шею тонкими руками, прильнула нежным поцелуем, все стало бы проще. Мужчина и женщина, муж и жена. Но нет. Они так и оставались магом и дарительницей. Увард желал ее, а ведьма была вынуждена отдавать. И от этого становилось так паршиво. Господин Скетц. в комнату вошел Диган. Прикрыв дверь, он удивленно посмотрел на герцога. Звали меня. Чем я могу вам помочь? Хочу, чтобы ты стал моим посланником в дикие земли. Без обиняков заявил Увард, и у паренька округлились глаза. Да, да, я собираюсь сделать вожаку оборотнее выгодное предложение.